Глава 18. Темнопламень. В родной сектор я вернулась поздним вечером в компании Агнии. В общей гостиной никого не осталось, кроме уснувшего на диване старшекурсника, и мы беспрепятственно попали в спальню. Я жаждала отдалить встречу и с полноценными, и с полуцветами. Стоило представить любопытные взгляды, руки чесались, что-нибудь сломать, растерзать в клочья. Я даже Шема не хотела видеть. Друг не друг, он парень, а у меня лицо в пятнах. Переступая порог, я ощутила слабое дуновение и трепет браслета на запястье. Магия, охраняющая комнату, прощупала меня, но пропустила, признав право находиться внутри. Не теряя времени, я переоделась и юркнула в синюю постель, пустовавшую больше трех недель. Парик не сняла, уткнулась лицом в стену и лежала, не шевелясь, пока Агния не потушила свет и не устроилась на соседней кровати. «Главное — пережить первый день. Дальше станет легче», — заверила Агневичка. «Угу». «Ты жива, а это важнее всего». «Угу». Агния помолчала с полминуты, придумывая новую тему для разговора. Она желала поддержать меня, но понятия не имела, как это сделать. Умение подставлять дружеское плечо — не ее конек, как и тактичность. «У тебя приятная мама?» «В смысле, э, производит приятное впечатление?» «Угу». Мысль о матери резанула сердце, оставив кровоточащий след. Она уехала после обеда, пряча грусть за вечной улыбкой. А я разревелась при прощании. Вцепилась в маму, как маленькая, и не желала размыкать объятий, пока леди Вера меня не пристыдила. Но и потом я долго стояла рядом и обижена шмыгала носом, хотя и понимала, что мама не может забрать меня из треклятого колледжа. И вовсе не потому, что не хочет. «Только вы совсем не похожи», — вставила неугомонная Агния. «Угу». Протянула я угрожающе и решила покончить с ночным разговором, задев подругу за живое. А ты похожа на мать. Тишина наполнила комнату, словно морозный воздух проникший через открытое окно, но продлилась на удивление недолго. Нет, я копия отца. Это он огневик, мама была водной магиней. Гремучая смесь. Была, переспросила я, хотя изначально не собиралась обсуждать семью Агнии. Да. Она умерла, когда я родилась. У меня только папа и бабушка, то есть прабабушка, мамина бабушка. Все сложно. Но еще бы. Водные и огненные маги. Вот родственники обрадовались. Хотя если в жизни подруги присутствует бабка со стороны матери, тут все крайне необычно. Твой отец темнопламень, верно? Рано или поздно я бы спросила, учитывая события в коридоре и огненный шторм, не оставивший на подруге ни единого ожога. «Почему бы не сейчас, раз Агния сама завела странный разговор?» «Да, это моя настоящая фамилия». «Наста...» «Папа договорился с Бритом, чтобы меня приняли под фальшивой фамилией». «Директор согласился, мол, ни к чему привлекать ко мне еще большее внимание». «Даже педагоги не знали. До недавнего времени. От учеников и сейчас это скрыли. Никто не в курсе, что я была с тобой в тот... Э, момент...» Я перевернулась на спину, засунула руки под голову и уставилась в потолок, на котором время от времени отражались световые всполохи. На колледж обрушилась гроза, редкость для ноября. К счастью, благодаря защитной магии громовые раскаты не проникали внутрь и не мешали обитателям спать. Впрочем, мой сон был так же далеко, как родной дом и мама от Гвендерлин. А Агния своими откровениями все увеличивала и увеличивала расстояние. Родители познакомились в этом самом колледже — — говорила она в темноте, и мне представлялся красноволосый парень и белокурая девушка с голубыми, как у всех водников, глазами. Они понимали, что несовместимы, но сбежали и поженились тайно. Родня с обеих сторон отреклась от них, особенно отцовская. Темнопламень, связавшийся с водной магиней, светлой. Ничего позорнее не придумаешь. Но на их сторону встала мамина бабушка. Позвала жить к себе в замок, но она всегда была необычной по меркам чинных магов. В юности ее насильно выдали замуж. После смерти нелюбимого мужа она отказалась от нового брака, жила в свое удовольствие, наплевав на чужое мнение. Богатство и сила это позволяли. Кое-кто пытался повлиять на нее, но пара потопов у соседей поумерили пыл. Я рассмеялась от души. Отличная бабушка. Каждому бы полуцвету такую. Красивая история. «Да», — отозвалась Агния грустно. «Так бы и было, если б не мамина смерть». Многие посчитали, что это наказание за нарушенные правила. Но я точно знаю, что папа ни о чем не жалеет, хоть и тоскует. До сих пор считает, что они с мамой не сделали ничего дурного, полюбив друг друга. Он и имя мне выбрал со смыслом. «Агния» значит «невинная». В сочетании с фамилией звучит странно, но папа говорит, одно оттеняет другое. «А бабушка? Вы так и живете с ней?» «Ага. Они с папой иногда ругаются, спорят до посинения. Но я думаю, это своего рода игра». Такое у них развлечение. Агния притихла, погрузившись в воспоминания о доме. А я смотрела в потолок, словно там одна за другой сменялись увлекательные картины вместо света молний. В сердце кольнула зависть. Да, история у Агневички грустная, но такая настоящая. Мать и отец Агнии любили друг друга, остались вместе вопреки всему. Это вам не безрассудство на карнавале. И даже не любовь богача и служанки, закончившаяся законным браком, как у родителей Ильиана. «Интересно, мой отец захотел бы познакомиться, если бы знал о существовании дочери полуцвета? Решился бы принять участие в моей жизни? Я ведь темная, как он. Или же мое существование, как и сходство с ним, стали бы оплеухой? Наверняка он давным-давно женился на себе подобной могине, и у них родились полноценные дети. Кто знает, вдруг в Гвендерлин учится мой брат или сестра? Мысль встревожила. Представить только, кто-то из полноценных — мой кровный родственник». Может, даже один из мальчишек, чуть не убивших меня огненным штормом. Или кто-то из тех, кто вечно смеется вслед. Сон навалился, когда, наконец, закончилась гроза и потолок потемнел. «Лилит! Лилит! Как же долго!» Треклятый голос завел старую песню. Его обладатель или обладательница стенал и радовался одновременно. Преград не осталось. Ни куклы-защитницы, ни стен целительского блока. И теперь он звал, звал, звал на встречу неизбежности и небытию. Я не сомневалась, что это одно и то же. Лилит, приди. Разум осознавал опасность, но чужая магия, мощная и властная, легко перекрывала все желания, ломала сопротивление, уничтожала волю. Я марионетка в умелых руках, исполнительница предписанной роли в чужом спектакле. Мне не изменить жестокий сценарий. Я вправе лишь следовать зову. У меня одна задача умереть. «Лилит, лилит, лилит», — звучала на распев, отскакивая от стен зловещим эхом. «Выбора нет. Иду. Я иду. Вы победили!» «Мяу!» Я задохнулась от боли и рухнула на четвереньки. Острые кошачьи когти, раздирающие незажившие ожоги на голени. Ощущение не для неженок. «Урсул!» Синяя тень метнулась прочь в темноту. Я коснулась пострадавшего участка, и по ладони побежали теплые капли. «Демоны!» «Зараза, кот разодрал ногу до крови!» «И чулки в придачу!» «Урсул!» — позвала я, вглядываясь в ночной мрак. «Ну, Урсул!» Я замолчала, внезапно осознав, что сижу на полу возле двери из особого сектора, полностью одетая, в бархатном темно-зеленом платье, сшитом портными вансероса для особых случаев. Куда бы я ни намылилась, сделать это вознамерилась при полном параде. Еще и брошь в форме сердечка на грудь приколола. Тьфу! «Мяу!» — сердито объявил чудо-котяра, стоя в дверях общей гостиной. Мол, я стараюсь, спасаю от опасной нечисти из себя самой, а она недовольна. «Недовольна!» — подтвердила я, поднимаясь. «Так и покалечить недолго!» Хромая я поднялась по лестнице в девичью часть сектора и заперлась в ванной. «Надо промыть рану!» Остальное подождет. Но один взгляд в зеркало заставил забыть о подарке синего питомца. Вместо отражения оттуда глянуло чудище с красными огненными глазами на сером лице. «Мамочки!» Отпрыгнув с беличьей ловкостью, я промазала с приземлением. Врезалась спиной в стену и со стоном шлепнулась на пол. Досталась и затылку, но не сильно. «Спасибо парику», — смягчил удар. На тренировках с Эмилио я получала от родной магии больнее, не говоря уже об огненном шторме мяу сквозь закрытую дверь пробрался неуемный кот и с подозрением уставился на горе хозяйку но внимание серебристых глазищ мгновенно переключилось на зеркало синяя шерсть животинки приподнялась хвост распушился напомнив еловую ветку урсул в один прыжок оказался на раковине и уперся передними лапами в зеркальную поверхность пш объявил он прячущемуся внутри противнику п вот вот Присоединилась осмелевшая я. «Пшла!» В зеркале грохнула. Красноглазая нечисть вознамерилась покинуть его, вылетев наружу. Но не срослось. Никто не появился, лишь на стекле осталась сетка трещин. «Мяу!» Котя рассиганул ко мне и потерся о ноги. А я заревела. Громко, как маленькая. «Ну, правда!» «Что за напасть?» «Голоса, призраки!» «Полноценные!» «Шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться!» «Домой хочу!» «Ясно вам всем? Домой!» Шершавый кошачий язык скребнул по щеке, но я не унималась. Оплакивала собственную незадачливость, вспоминая беды одну за другой, смакуя каждую. Проклинала Свена фаули, натравившего чучело черного медведя и толкнувшего немагический выброс. «Гад! Мало ему исполосованного лица! Пусть целиком горелой корочкой покроется похлеще, чем у меня!» «Если б не Свен, ничего бы не случилось!» Ни бесконечных обид, ни странных происшествий, ни опасного голоса, ни нападения первогодков. Я бы находилась далеко от Гвендерлин, в своем маленьком убогом мирке, зато в безопасности. «Ненавижу этот замок!» — прохмыкала я. «Мяу!» — встревожился Урсул. Я не ответила. Слезы высохли, словно выплакалось все, что накопилось. Но я терла и терла припухшие глаза. Схлипывала, жалея себя. «Что теперь делать? Не спать?» не заглядывать в зеркала? Сегодня обошлось, но что ждет завтра? Послезавтра. Нечисть, зовущая в ночь, не отстанет. Я ей нужна. Жизненно, необходима. «Мне надо вернуть куклу, понимаешь?» — проговорила я, запуская пальцы в густую шерсть синего кота. «Она меня берегла. А теперь только ты. Ты способен предотвращать мой вынужденный побег каждую ночь. Ох, так на ногах живых мест не останется». Часы вдалеке пробили шесть ударов, и я убрала с лица прилипшие волосы. С ненавистью глянула на разбитое зеркало. Да, ненависть — мой враг. Но она лучше рева и сожалений. Ненависть собирает в кулак волю и заставляет действовать. Пора вытирать сопли и двигаться дальше. Попросить помощи, в конце концов. Может, существует заклятие, способное не выпускать меня из спальни по ночам, вроде того, что стараниями Агнии защищает нашу спальню от неброшенных гостей. Когда огневичка проснулась, я успела привести в порядок зареванное лицо, переодеться в форму и заправить постель. А еще избавиться от зеркала, висящего возле шкафа. Вдруг и в нем живет зло. Ночное происшествие не единственное, пора это признать. Дома мы с Тирой тоже видели нечто необычное в настольном зеркальце. «Не хочу смотреть на отражение», — объяснила я подруге странный поступок. «Ладно», — согласилась та без вдохновения. «Придется мне наводить марафет в ванной». На вопрос о заклятии, способном не выпускать из спальни, Агния подозрительно прищурилась. Пришлось рассказывать полуправду. «Я хожу во сне. Иногда. Сегодня Урсул остановил на выходе из сектора. В прошлый раз я ушла далеко, наткнулась на полноценных. Повезло, что среди них был Элиас». «Это у тебя с детства?» — поинтересовалась Агневичка деловито, как целительница. «Нет, началось здесь. Гвендерлин на меня странно влияет». Я пожалела о вырвавшейся фразе, но было поздно. «Как?» — огня напряглась всерьез. «Мне снятся кошмары. Не только в ночь духа. Часто. А мертвый язык!» — напомнила огневичка о причине нашей ссоры. Я пожала плечами, переводя взгляд в окно. Тучи сгущались. По-зимнему. Заволокли почти все небо, лишь у линии горизонта остались желтоватые вкрапления, словно надежда на благополучный исход. Но это лишь видимость. Просвет исчезнет вот-вот повалит первый снег. Я никогда не учила мертвый язык, но понимаю его. А однажды говорила на нем неосознанно. Тогда в коридоре. «Сью, мисс вон. Разве такое возможно? Получается возможно. Я все смотрела и смотрела на желтую полоску, проигрывающую пепельному покрывалу. Я как она. Ничего не могу изменить. Призналась подруге, называется. Не во всем, а лишь в талике загадок, окруживших плотным кольцом. Но, кажется, зря. Напугала только. «Ох ты, пламень!» — взвизгнула Агния за спиной. «Где?» — я едва не сигнула на подоконник. «Опять огонь?» Но это оказался оборот речи. Подруга среагировала на объявившегося Урсула. «Ты глянь!» Но я и сама была готова заорать. В отличие от Огневички, радостно. Синий котяра держал в зубах украденную куклу, растрепанную и местами подпаленную. «Ее что, пытались сжечь?» — зачарованно спросила Агния, пока я рассматривала повреждения. Не критичные, но портящие внешний вид талисмана. Что ж, теперь у нас точно есть что-то общее. Ожоги. Похоже, пытались, но не смогли. Проверим? Да не боись, я ж не огнем, целиком не сожгу. Не дождавшись разрешения, Агния встряхнула кисти, и на кукольные ноги, потрескивая, сыпанулись искры. Я протестующе завопила, пряча вновь обретенное имущество подальше от огневички. Искры-то получились. Ого-го! Такими не куклу калечить, а колледж поджигать. Вон на ковре, куда несколько штук долетело, дырки остались. Ох, демоны! Вот именно! На ковре! Не на кукле! И правда не горит, — пробормотала Агния с легкой обидой. Ее хваленная магия не сработала. «Сильный у тебя талисман? Откуда, интересно?» Я не слушала. Бережно уложила куклу возле подушки. Улыбнулась запрыгнувшему на кровать Урсулу. Почесала кота за синим ухом. Молодчина. Ночью пожаловалась на кражу, и вот, пожалуйста. Жаль не выяснить, где особенный питомец раздобыл пропажу. Теперь не узнать, кто вор. Это тайна, ведома лишь Урсулу. Я вытаращила глаза. «Урсул!» «Мы проверили еще кое-что», — сообщила я Агнии с легкой досадой. «Защиту спальни. Мой кот тоже в некотором смысле нечисть, но зайти может». «На лбу никаких надписей?» «Никаких», — согласилась подруга разочарованно. «Плохо. Ночь духа послезавтра». Первый учебный день после болезни тянулся бесконечно. Шем и Лиан повели себя как истинные друзья, общались непринужденно, будто ничего не случилось, и смотрели куда угодно, лишь бы не на пятнистое лицо. Но остальные пялились, даже свои. За завтраком я чувствовала себя зверушкой с двумя головами и трижды подавилась. В мою сторону не смотрела разве что брошенная Милли Дорвис, уткнувшаяся в тарелку. Зато Кайл Нестор разглядывал следы на щеках и лбу с плохо скрываемой мстительностью. На уроках ситуация ухудшилась. Первогодки шушукались и кидали такие взгляды, что впору под парту прятаться. Но вместе с привычным презрением и любопытством на лицах проглядывал и страх. Я догадывалась, о чем наглецы думали. Не каждый полуцвет способен изгнать из колледжа полноценных. И не каждый выживает после огненного шторма. «Плюнь! Слюной! Ядовитой!» Шем посмотрел сочувственно, но сразу отвел взгляд. Засмущался. Повезло, что первым уроком стоял политический уклад. Едва порог переступил Алакс Риц обо мне забыли. Полноценные традиционно уставились в рот самовлюбленному метру, и я смогла перевести дыхание. На меня педагог взглянуть не соизволил зато не прошло и пяти минут как я сама последовала примеру остальных учеников и принялась прожигать рица взглядом насквозь вспомнила что его имя маргарита вывела рядом с почившим юргеном мунисом нет верилась с трудом алекс риц вечный щеголи позер. да я могла не знать о нем нечто важное ведомое марго и все же риц не тот типаж под внешним лоском и умением себя подавать скрывался обыкновенный трус зачем такой духу вот директор брит Более выгодная кандидатура, пускай он и светлый маг. Пожилой мэтр наделен властью и ненавидит орден. Даже Дитрих подходит больше Рица, хотя ее нет смысла включать в список подозреваемых. Ученицей она входила в секретное сборище, как и Эмилио Вансероса. Кстати, о Бритте и Дитрих. Следующими в расписании значились их уроки. На искусстве заклятий нас ждало теоретическое, но своеобразное и запоминающееся занятие. Директор рассказал, что иногда случается с магами, которые спустя рукава относятся к созданию заклятий. Магия не терпит небрежности и способна бить рикошетом. Для наглядности Брит показал картинки. Особенно класс впечатлил мужчина, торчащий из груди змеей, старающийся ужалить носителя. Девочки дружно поохали и над изображением дамы с засохшими ветками вместо волос. Я машинально пригладила парик и мысленно поблагодарила герцогиню Викторию за подарок. Летисия Дитрих устроила практическое занятие по защите от чужой магии. Велела сдвинуть парты к стенам и разделила учеников на пары. Лишь мы вчетвером остались сидеть на местах. Полуцветом предлагалась исключительно роль зрителей. «Дитрих так решила на первом занятии по защите», — грустно поведал Шем. «Сказала, у нее нет времени следить еще и за нами». «Вредина», — припечатала Агния с задней парты, пользуясь стоящим в аудитории шумом. «Я не расстроилась». После выписки исцелительского блока желание подставляться под магию полноценных отсутствовало. Впрочем, зрелище лишь со стороны выглядело опасным. Дитрих раздала амулеты, способные защитить от серьезных травм, и разрешала практиковаться по две пары за раз, чтобы успеть вмешаться, если ситуация выйдет из-под контроля. Дважды за урок это едва не случилось. Нильс Бернарду стараниями одноклассника взлетел под потолок и непременно раскроил бы череп, если бы могиня не остановила стремительный полет. Затем деятельный мальчишка сам постарался. В отместку чуть не выбил противником окно, причем без магии, и заработал две недели у Шадея. После обеда нас ждала практика у Дювали. Я переступала порог тренировочного зала в приподнятом настроении. Полноценным здесь не место, а полуцветов мэтр озадачит по самые уши. Времени пялиться не останется. Заодно сама делом займусь и отвлекусь от гнетущих мыслей. Но не тут-то было. Дюваль увидел меня и возмущенно закудахтал. «Лилит, что ты здесь делаешь? Леди Вера запрещает практику после выписки». «Нет, она не...» «Это правило действует испокон веков», — отрезал мэтр. «Две недели никаких нагрузок. Идем, провожу тебя до родного сектора». Я несчастно посмотрела на друзей в поисках поддержки или хотя бы сочувственных взглядов. Но Агния, Шем и Лиан сконфуженно развели руками. Правило есть правило. «Почему нельзя остаться в зале?» — спросила я по дороге, не сумев спрятать обиду. «Сидела бы в углу, никому не мешая». «Трех уроков в день вполне достаточно. Нужно больше отдыхать». «Я и так только и делала, что отдыхала. Хочу действовать». Дюваль остановился и посмотрел на меня. «По-доброму». Из всех метров только он так делал. Обращался с полуцветами как с равными, а не как с грязью. «Лилит, нужно беречь себя». «Зачем? Я всего лишь полуцвет». «А еще сильный темный маг», — заверил Дюваль. «К тому же в жизни ничего не происходит просто так. Раз вы начали появляться на свет, у магии есть на вас планы». Все возражения вылетели из головы. «Ну и ну!» «Вот это мнение!» «Ошибочное, скорее всего, но такое необычное, жизнеутверждающее». «Мэтр Дюваль, вот вы где!» Теплое солнышко, поселившееся в животе после слов педагога, погасло миг. Тело покрылось ледяными иглами мурашек, колени дрогнули. «А, Ульрих!» — отозвался мэтр все с той же отеческой улыбкой, пока я силилась устоять на ногах и пялилась в пол, пряча несчастный взгляд. И пятнистое лицо заодно, хотя спрячешь его. Как же! «Вот!» — воскликнул полуведьмак, запыхавшись. «Мое сочинение! Еще раз прошу прощения за забывчивость, мэтр!» «На этот раз прощу!» — проговорил Дюваль с показной суровостью. Но будь внимателен, Ульрих, старости не к лицу являться на урок без домашней работы. Я не смела дышать. Вот за что мне такое наказание? За что? Разве нельзя не пересекаться неделю-другую, пока треклятые пятна не сойдут? Нет, надо столкнуться в первый же день. Увы, меня ждала новая напасть. Всем педагогам немедленно пройти в кабинет директора, завыл усиленный магией голос, принадлежащий воспитательнице леди Сесиль. «Повторяю, всем педагогам!» Дюваль негодующий всплеснул руками. «Что у них опять стряслось? Как не вовремя!» Он хмуро покосился на меня. Я понимала дилемму. Ученицу, выжившую после огненного шторма, нежелательно оставлять одну в коридоре. Но и опаздывать к Бриту не дело. «Мэтр, я могу проводить полуцвета!» Пришел на выручку Ульрих. Мне почудилось, что из легких высосали воздух. Под чистую. В ушах загудела, словно голова, чугунок, по которому ударили несколько раз подряд. Дюваль замешкался, не решаясь принять предложение парня. «Я же староста», — напомнил Ульрих небрежно. «В моей компании девушку не тронут». «Хорошо», — сдался педагог. «Только убедись, что Лилит вошла в сектор». «Да, мэтр». Дюваль поспешил на зов леди Сесиль, а я так и осталась стоять, будто выискивала что-то крайне занимательное на ковре. Перевести взгляд на Ульриха все равно, что заново пережить последние недели в целебном блоке. Но полуведьмак не собирался церемониться. Схватил за руку и потянул за собой, как собачонку. Поторопись, у меня мало времени. Я думала, свалюсь на колени, не сделав и шага, но ничего, засеменила, как миленькая, и даже рот открылся, правда, сам по себе. Надеюсь, у них там не пожар. Не, нашли в коридоре одну ведьмовскую штуку из моих старых запасов. «Вот и переполошились». «Из твоих?» «Угу. Пришлось проявить чудеса изобретательности, чтобы умыкнуть тебя у Дювали. Мне надо зарядить амулеты. Внутри стены. Понимаешь? Всю их силу извел на твоего разлюбезного Свена». а «Лилит, шагай быстрее. Потом заикаться будешь. Лучше всего попасть в стену у фонтана неработающего. Рядом с тем местом, где мы испытания проводим. С кубком. Там самая мощная энергетика». Запас слов кончился, как и любые логичные объяснения происходящему. «Значит, все-таки Ульрих. Он искалечил Свена. Но почему, демоны всех побери?» До пункта назначения мы добрались без приключений. Педагоги стараниями полуведьмака собрались у Бритта, ученики сидели в тренировочных залах и цветные коридоры пустовали. Оставшуюся часть пути я помалкивала, подозрительно косясь на ладонь Ульриха, зажимавшую мою. Крепко сжимавшую. «Чтоб не сбежала, не иначе». От тепла руки кружилась голова, а во рту становилось сладко, как в детстве, когда таскала варенье из-под носа тетки Дот. Возле фонтана парень остановился, пристально оглядел стены, ища одному ему понятные знаки. «Вон да, кивнул он направо, освобождая меня из плена. Я поспешила в указанном направлении, лишь бы не стоять к лицом. Руки легли на стену, а разум отметил, что место точно особенное. По словам Дюваля, именно здесь начался пожар, убивший супругов Вансермун. Камни поддались легче прежнего, будто картонные, обнажив знакомый коридор, наполненный приветливым синим свечением. «Дамы, вперед!» — весело объявил Ульрих, и едва я шагнула внутрь, прыгнул следом. Полу ведьмак не соизволил дожидаться, пока я закрою проход. Плюхнулся на пол и выгреб из сумки пару дюжин самых обычных предметов от чайной ложки и потрёпанных игральных костей до дорогих чёток и пятиугольного медальона с мордой волка. Сложил все это добро в три ряда и размеренно заработал руками, плетя всю ту же невидимую косу и что-то беззвучно нашептывая. Я устроилась возле сомкнувшейся стены с твердым намерением не смотреть на парня. Но взгляд приклеился к длинным пальцам, движущимся в загадочном танце. Воображение нарисовало глубокую летнюю ночь, небо, прячущее луну за тучами, и костер посреди круглой опушки. Вокруг потрескивающего огня в такт двигались и девушки в длинных бесформенных платьях. Кружили, кружились, задевая друг друга распущенными волосами. Минуты бежали, но внутри стены ничего не менялось. Ульрих трижды обрывал плетение и начинал работу заново. Спокойно, не злясь на неудачу. На четвертый раз повезло. На уровне глаз полуведьмака образовался темный кружок размером с монету. Из него полился зеленый свет, разделяясь в падении на тонкие нити по одной на каждый амулет. Парень остановил чарующее движение пальцев и потянулся. Его участие больше не требовалось. Призванный свет работал сам по себе. «Я думала, призовешь мамочку», — буркнула я сердито. Ульрих хмыкнул, не оборачиваясь. «Чтобы она с меня три шкуры содрала за историю со Свеном? Не, я за собственную сохранность, потому и торопился». Матушка с другими ведьмами сейчас на обряде молится духом предков. Не спрашивай, что это. Она почувствует, что я примкнул к роднику силы, но предпринять ничего не сможет. Прерывать обряд нельзя. Конечно, все это мне аукнется. Но к тому моменту ведьмовской гнев чуток поостынет. Я поджала губы. Хитрец. С другой стороны, он израсходовал заряд амулетов на Свена, а значит, заслужил помощь. В общем, утром я услышал разговор мэтра Дюваля с леди Верой. Продолжил Ульрих, сплетая пальцы на затылке и чуть выгибая уставшую спину. «Целительница сказала, что не объяснила тебе правила, и ты наверняка явишься на тренировку. Она просила мэтра отправить тебя в освояси. Я увидел отличную возможность подзарядить амулеты, соврал про забытое сочинение, а позже соорудил небольшой ведьмовской подарок напротив кабинета директора. У меня голова шла кругом. И это староста. Впрочем, наш Кайл не лучше. Но зачем подставляться?» «Со Свеном! Ты же говорил, что не можешь колдовать в колледже!» Ульрих наконец повернулся. Глянул прямо в пятнистое лицо, без насмешки. «Свен давно напрашивался и получил по заслугам», — отчеканил парень жестко. «На этот раз он зашел слишком далеко. Я приравниваю нападение на члена Ордена к тяжкому преступлению, а колдовство... У него много граней. Я подстраховался. Конечно, ведьмовскую магию распознали. Но на выходе я в выигрыше». «Свен наказан, меня не подозревают, а фальшивые ведьмы теперь дышать лишний раз не смеют и косятся друг на друга». Лавкач И этим отомстил за неизвестные мне грехи. Ну-ну». «Член Ордена?» — спросила я с издевкой. «Вероятно. Сегодня проверим. Скоро остальные подойдут. Не все. Тео по-прежнему против, а Брайс выпендривается в привычной манере. Зато Рошель теперь с нами, и нас большинство». «Рошель?» — ужаснулась я. «Сестрица Свена за мое участие? Держите меня, Семера». «Угу». Ульрих возвел бесподобные глаза к потолку. «Ненаглядный Элиас в ярости из-за нападения. А Рошель не хочет попадать под раздачу из-за брата-идиота». «Ненагляд... гляд...» — язык заплелся основательно. «Ага!» — паразит откровенно веселился. «Надо мной». «Но они же...» Я помнила, что у Свена желтая магия. Стало быть, у Рошель тоже... А у Элиаса синие. «Они несовместимы», — кивнул Ульрих, безжалостно стирая с губ улыбку. «Элиас это понимает и делает вид, что не замечает томных вздохов прекрасной девицы. Но я тебе ничего не говорил, ясно?» Огу, «Что до ордена? Тео и Брайс смирятся. Ты нам нужна». «Во как! Так и нужна!» Я промолчала, но Ульрих все понял по злому взгляду. Передвинулся ближе, расположившись напротив, глаза в глаза. Я с трудом подавила робость. Будь моя воля, просочилась бы сквозь стену, как Урсул. «Нужна», — повторил паразит с нажимом. «В ордене испокон веков восемь магов. Двое в прошлом году окончили колледж. Но ты видела испытание. Новичков мы не набрали, кроме тебя. Раньше мы не задумывались, насколько важна наша численность. И зря. Что-то неладное творится в ночь духа. Кажется, это мы не справляемся. Сил шестерых не хватает. Нас должно быть восемь. Или хотя бы семь. Тянула расхохотаться. полу в лицо. Не слишком ли много они на себя берут, избалованные мальчишки и девчонки? Но смех застрял в горле. Такие дети веками защищали Гвендерлин от мрака, не осознавая своей истинной роли. А что, если в этом есть смысл? Вдруг вся чертовщина вокруг из-за нехватки защитников? «Идут!» — охнул Ульрих и рванул собирая драгоценные амулеты. Едва он коснулся первого, зеленые нити и магический кружок растворились. Я посмотрела сквозь прозрачную сторону в обычный коридор. У неработающего фонтана стояли Элиас, Юми и Рошель. Бывшая белка крепко прижимала к себе сумку, беспокоясь за сохранность драгоценных свитков. Младший герцог насупился и не замечал спутниц. Зато Рошель не сводила с него голубых глаз. И как я раньше не замечала этого печального взгляда? Решила она с Ульрихом. «Интересно». «А у него магия какого цвета?» «Почему вы нас не дождались?» Возмутился Элиас, когда я впустила троицу внутрь стены. Ему не понравилось, что я провожу время с Ульрихом наедине. Но полуведьмак плевать хотел на мнение герцогского сынка. «Да, надо было торчать у фонтана». Юми поморщилась, будто у нее болели все зубы разом. «Хватит», — попросила она устало. «Мы не ради ссор собрались». Девчонка полезла в сумку, а я подарила яростный взгляд сестричке Свена. Рошель без зазрения совести разглядывала мое исцарапанное лицо. «Мне жаль, что так вышло», — проговорила она, явно выпендриваясь перед Элиасом. В ее голосе я не услышала сочувствия. «А мне не жаль твоего брата». Рошель равнодушно повела плечами. «Ты не обязана жалеть Свена». «Вот», — прервала наш примилый диалог Юми, протягивая мне свиток. «Читай верхнюю строчку». Повисла тишина, такая, в которой можно услышать жужжание насекомого в другой комнате. Взгляды четырех пар глаз прожигали, как угли, но мои руки не дрогнули, беря у светлой девчонки документ. Я уткнулась в него, не понимая, чего хочу сильнее — прочесть написанное или ничего не увидеть. Вдруг правда случится второе, но нет. Как же я без тайного общества? Или оно без меня? За корючки мертвого языка ловко сложились три слова. «Орден полной луны».